Помогите великому и могучему. Пришла пора подоражить народным языком и выработать из него язык образованный. Даль напутное слово. Когда есть возможность, слушаю передачи радиостанции Мм, не скажу какой. Нравится мне её коллектив: задорный, раскованный, остроумный, торбатящий, ищущий. Одним словом, коллектив радователь. Но всякое бывает. Как-то болел, сидел дома. Много свободного времени. Слушаю Радователя, и вдруг подарок. Ведущий сделал несколько неправильных ударений в родных словах и, конечно же, в слове принять традиционные введённые с высоких трибун принять, по-моему, теперь нестребимо, как колорадский жук в земле, въелось в родную речь. объявили фамилию артиста, который в образе недоучки, где генерата бойко пересказывал содержание шекспировской трагедии Отелло, коверкая русскую речь. произнося на рачьте неправильные ударения в словах и именах. По вкусу это мероприятие выглядело ниже уровня старых, грубых анекдотов, а по логике звучавшего текстового материала было пародией на ведущего, который до появления в эфире Шекспироведа не доучки допустил серьёзные орфоэпические оплошности. Господа, ведущие разных программ. Господа беседующие с телеэкрана и на радиоволнах, с сильными мира сего и с гостями попроще. Милые вы наши, умоляю вас всех, пожалуйста, почаще заглядывайте в словарь ударений для работников радио и телевидения. Агеенко и зарва или в словарь трудности русского языка Рязанталь Теленкова Но особенно внимательно относитесь к орфоэпическому словарю русского языка издание института русского языка академии наук СССР Господа авторы и редакторы звучащих в эфире текстов пожалуйста Обозначайте в рукописях точные ударения в трудных словах и ещё. Обозначайте правильные падежные формы числительных. Нет сил постоянно слышать более 500, более 300, когда надо более 500, более 300. И ещё. Господа, Наберитесь мужества и поправляйте прямо в эфире собеседников коверкующих русскую речь. Уверяю вас, такого рода культуртрекерство станет самой результативной для вашего собеседника, для вас и в целом для всего народа школой самообразования. Не стесняйтесь это делать. А то ведь дети и даже учителя стали поддаваться многоликой вакханалии разрушающей культуру речи. Так мы очень скоро превратимся в макак на ветке. Все признаки этого на лицо. Как страшно, когда даже учёные экономисты писатели, комментаторы на радио и телевидении. Нет, нет, да и выпустят на волю колорадских жучков. Обеспечение изобретение договор осуждены квартал углубить, ложить, выправы, поехали, блага хотят, возбуждено, начать. звонит ходатайство ведь и несть числа этим жучка. Вот когда уместно вспомнить пословицу: язык мой враг мой, прежде ума глаголит. Все эти колорадские жучки невили меня на мысль, как обеспечить сохранение чистого русского языка. Изобрели же люди сигнализацию при попытке угнать автомобиль. Такой же сигнал, воющий, рычащий, скрипящий, компактный, способный поместиться в кармане, в ящике письменного стола или быть приклеенным к любому микрофону смог бы предотвратить угон русского языка. Каким образом? Стоит говорящему неправильно произнести русское слово, срабатывает сигнализация и не перестаёт выть, пищать, рычать и так далее до тех пор, пока говорящий не исправит вслух свою ошибку. Прогрессивнейшее изобретение. В старом малом театре во время шедшего Гоголевского ревизора артист Дурнавов, исполняющий роль Земляники, оговорился вместо все как мухи выздоравливают, сказал. Все выздоравливают как мухи. И этого было достаточно, чтобы художественное руководство императорского театра отнеслось к этой текстовой накладке с современной точки зрения винной, как к чрезвычайному происшествию, как к поводу для экстренного собрания членов кружка любителей и хранителей классического русского языка. Сколько времени смогли бы эти хранители оставаться в своём уме, если бы воскресли и послушали, что и как в наше время говорят. Учёный, гуманитарий об доказательства своей правоты приводит зрителям с экрана всем известную цитату из ревизора, но в своей интерпретации. Над кем или над чем смеётесь? Над собой смеётесь. Но заглянув в книгу, он неожиданно для себя прочёл бы слова, написанные дорогим Николаем Васильевичем. Чему смеётесь? над собою смеётесь высокопоставленный чиновник, ведущий культуры, вернее её хозяйственной части, у на мой вопрос, что сейчас читаете, горделиво, с видом замотанного делами человека, прибегая к бесчисленному количеству ненужных, так сказать, как говорят, значит, со всей определённостью, если честно говорить, вздыхая многозначительно экая обрисовал мне сложность своей работы и общественного положения а закончил свою тираду следующим образом дорогой мой вот такие пирожки где взять время на то чтобы углубиться в серьёзное чтение тут как-то начал хлебникова и ничего не понял. Лиса обезлисили, лиса обезлосили. Что это? Отложил. Я сделал ему замечание по поводу неправильных ударений. На это он спокойно сказал: "Да ладно, валять дурака. Люди повыше меня, Он штампованно продырявил воздух движением большого пальца снизу вверх. Поумнее, пообразование. На виду всего мира, на дипломатической работе собаку скушавшая, говорят, как я говорю, и всё нормально? Понял? Не желая обострять отношения, я покорно ответил: "Понял, понял". И улыбаясь, процитировал отрывочек из диалога Баяна и Присыпкина из клопа, не называя пьесы. Товарищ Баян. Я за свои деньги требую, чтобы была красная свадьба и никаких богов. Понял? Да что вы, товарищ Скрипкин? Не то, что понял, а силой, согласно Плеханову, позволенного марксистам воображение, я как бы сквозь призму вижу ваше классовое возвышенное и изящное и упоительное торжество. Мой собеседник похлопал меня по плечу и сказал: "Молодец. Сумасшедшую у тебя память, завидую". Это откуда цитата? Я без промедления ответил из бани. Дезаменского, кажется. Нет. Это Маяко. А-а-та-та-та-та. Извини, конечно, конечно, Маяковский. Вот видишь, до чего Министерство культуры довело. Затурканы я совсем. Ну, конечно, баня. Я рассказываю сущую правду ей. В беседе с другими деятелями культуры, это было в доме отдыха Руза союз театральных деятелей я привёл цитату из текста городничего о тонкая штука э куда метнул какого тумана напустил разбери кто хочет не знаешь с какой стороны и приняться ну да уж попробовать никуда пошло что будет то будет попробовать на авось, и спросил. Откуда эти слова? Один деятель, не задумываясь, сказал: "Раз там сказано не куда пошло, это, конечно, Островский". Другой возразил ему: "Да вы с ума сошли! Это текст Городничего из второго акта Ревизора. Но готов поспорить, что у Гоголя написано не куда пошло, а не куда пришлось идти в библиотеку там ревизора не оказалось достали дома у лечащего врача и прочли не куда пошло надо же подумайте резюмировал ведающий совокупностью материальных и духовных благ созданных человечеством в процессе его общественно исторической трудовой практики Я понимаю полезность усилий при ликвидации стены, разделявшей две Германии. Понимаю необходимость во время войны разрушений разных укреплений, дзоттов, доттов и прочих сооружений во имя подавления врага. Но где и когда враг, когда разрушается родной русский язык? Не те ли, кто его разрушает и есть враги? Надо защищаться от них, активно защищаться, пока не смили они наш литературный язык. Вот иллюстрация к русской пословице: не ножа бойся, а языка. Недавно отдыхал я в Подмосковье. Запал в память диалог со сорокапятидесятилетних мужчин. Первый: Поток нецензурных слов, в котором тонули редкие нормальные русские слова. Пропорция примерно такова: 85 мата, 15 русских слов. Второй тот же поток, но в более скромной пропорции 50 на 50. Первый слезливо. Мат, мат, слово, мат, слово. Второй успокаивая собеседника. Мат, слово, слово, мат. Первый, вытирая слёзы. Мат, мат, мат, мат, слова. Второй, приободряя собеседника. Слово, слово, мат, мат. Первый, пожимая руку второму. Мат, мат, слово, мат. Второй, обнимая собеседника. Слово, слово, мат, мат. На втором этаже открывается окно. Появившаяся в нём женщина на нормальном русском языке произносит какую-то фразу, обращаясь к мужчинам. Первый, отвечая женщине: Гуд. Отвечая собеседнику: Мат, мат, мат, мат, слово, слово. Второй, удивлённо посмотрев на окно, собеседнику: Слово, мат. Слово, мат. Слово, мат. Слово, мат". Из окна женщина повторяет сказанное. Первый: "О'кей", okay, и собеседнику: "мат, мат, мат, мат, мат, мат". Второй: "мат", слово, "мат", слово, "мат", слово. Жмёт руку первому. Консенсус подмигнул, посмотрел на окно и ушёл. Первый кричит, глядя на окно: "Зинуля, иду хорошая моя". Всё гуд. Да бог с ними. С дорогими моему сердцу работягами, мастеровыми, умельцами. Бог их простить за необразованность. Простить, потому что от них хоть толк есть. Руки у них созидающие, создающие, добывающие, ремонтирующие, мозолистые. А вот как быть с теми? которые в основном трудятся языком. Что такое публичное выступление? Это призыв идти за говорящим, поверить в его правоту, в его кажущийся ему правильным путь к истине. Я представляю себе выступление любого, за малым исключением, теперешнего нашего депутата в собрании старой русской думы или в дворянском собрании О вот дигезде, где разгуляться фантазии. Представьте себе. Выходит наш депутат на трибуну, и обращаясь кเหล่า власным русским заседателям, произносит речь о бедах или о светлом будущем России, употребляя при этом замечательные русские слова, но с новыми, революционными ударениями. Такого оратора Наверняка или освистали бы, или прогнали стрепуны. Если старая дума умела свистеть, наша же новая и не то может, или бы вызвали врача-психиатра. У нас же никто не обращает внимания на эту свистопляску неграмотности. Никто не делает оратором замечаний. У нас свистят только тогда, когда выступает гений или просто честный человек. Раньше подражали царским бородкам, экипажам, платью, причёски. А в наше время не грамотности. Я не помню ни одного нашего высокого руководителя, грамотно говорившего на родном языке. Когда на троне восседал Леонид Брежнев, Было легко отвечать на разного рода провокационные детские вопросы. Дети, у дяди Брежнева плохо с челюстями, ему трудно говорить. Но сейчас-то у всех с челюстями хорошо. Что ж, все молчат. Почему не открывают курсы по ликбезу среди говорящих на высоких уровнях? Почему к нам так? И почему мы ко всему Что с нами? Почему никто не вопиет, читая во всех аэропортах накопитель пассажиров, зона досмотра? Это же тюремная лексика. Неграмотно говорящий не уважает ни себя, ни свою страну, ни свой народ. Человек говорящий грамотно на своём родном языке это человек с чувством собственного достоинства. Неграмотно говорящий вряд ли может ясно, логично и тем более философски мыслить и быть полезным людям. И тем более стать мантеньем. Ода русскому языку. Тебе, о, русский мой язык, я эти строки посвящаю. К тебе с рождения я привык, тобой умысли выражаю. Ты величавей снежных гор, ты бриллиантов драгоценней, прозрачней хрупок, как фарфор, и образов святых священней. ты не посетуй, о суди бе, не обделён ты честью русской. Ведь говорили на тебе Баян, Донской и Третьяковской, Суворов, Пушкин и Толстой, Рахманинов, Куприн, Набоков, до гробовой доски с тобой в своих мелодиях и строках. О, бедный мой язык родной, О прелесть русской речи чистой. Кто не глумился над тобой? Шпана, чиновники, лингвисты. Кто беда лагу не ломал, не выворачивал, не мучил, облегчить, начать, взад принял, провы сочувствовать подключил. Ну ладно, бжулик или вор. Иль алкаши и наркоманы. Но педагог, но прокурор, но дикторы с телеэкрана, рабочий и интеллигент родную речь как шавку лупят, а осужденный инцидент блага возбужденный оглупят. Ну ладно, б только бюрократ. кувшинное тупое рыло, но журналист, а депутат. Язык нелепо исказили. От сердца я хочу вас звать ко всем, кто сын России верный. Пора не начать, а начать язык наш очищать от скверны. Друзья, следите за собой. когда по-русски говорите ведь это наш язык родной его для внуков сохраните владимир вестник это мой двоюродный брат